Глава пятая «Дождалась Алинка! Ура!» Увидев Алину, радостно крикнула Вика и выбежала из-за барной стойки. Подруга чмокнула Алину в щеку, а затем, смеясь, вытерла след от помады. «Скоро ты снимешь этот дурацкий фартук и встанешь вон за ту заветную стойку!» Прошептала Вика и стрельнула взглядом на стойку администратора, за которой стояла их беременная коллега. Девушка вот-вот должна была уйти в декрет, и Алина решительно настроилась занять ее место. Она написала заявление еще две недели назад, и за это время искусала все ногти. «Хоть бы все срослось, хоть бы меня назначили», — молилась она. «Думаешь, сегодня это случится?» — взволнованно спросила Алина. «Ну, раз сказали, что на собрании объявят о перестановке кадров, значит, речь точно пойдет о тебе». — решительно заявила подруга. В янтарных глазах Алины блеснула надежда, а в голове уже вырисовывался новый образ. Узкая бордовая юбка, обтягивающая бедра, белая рубашка и сверху пиджак с бейджиком «Администратор». Алина твердо решила, если не переведут из официанток, тогда будет подыскивать другую работу. Хватило ей позора и унижения в тот раз. А еще она боялась, что обезумевший посетитель вернется и снова захочет поиздеваться над ней. «Все, идем!» — скомандовала Вика. «Егор Палыч не любит ждать, ты же знаешь. Если опоздаем, то точно проворонишь свою новую должность». Алина судорожно выдохнула и пригладила каштановые волосы. «Идем!» Счастье лилось чуть ли не из ушей. В груди трепетало приятное чувство. «С сегодняшнего дня моя жизнь круто изменится» предвкушая новую должность, думала Алина. Она была уверена, Егор Палыч сто процентов назначит ее. График тот же, с восьми утра до шести вечера, но зато зарплата больше. И самое главное, не нужно будет носиться с подносами и выслушивать гадости от привередливых посетителей. Девушки вошли в кабинет и встали у самых дверей в кучку своих коллег. За длинным овальным столом сидел управляющий персонал, а во главе – бессменный владелец Шеби, Седовласый Егор Палыч. Он, как ни в чем не бывало, подвел итоги месяца, похвалил поваров за то, что заняли первое место на всероссийском кулинарном конкурсе, затем немного пожурил охранников, которые вчера допустили драку в ресторане, а потом перешел к главному. Что ж, теперь к печальным новостям. Вздохнул Егор Палыч и неожиданно объявил о своем уходе. Все, включая Алину и Вику, были шокированы и расстроены этой новостью. У многих девушек навернулись слезы на глаза, а кто-то вообще всхлипывал на весь кабинет. Все без исключения любили Егора Палыча, а работать под его руководством было одно удовольствие. И теперь всех волновал вопрос, кто станет владельцем шебе. За спиной Алины скрипнула дверь, но она даже не обернулась, стояла с опущенным взглядом и молчаливо грустила из-за ухода Егора Палыча. Народ расступился и вперед прошел высокий плечистый мужчина в строгом костюме. За ним по кабинету потянулся шлейф приятного одеколона с древесными нотками. Коллеги начали перешептываться, а некоторые девчонки резко оживились и стали поправлять то волосы, то рубашки. Алина подняла взгляд, увидела широкую спину, обтянутую серым пиджаком, и у нее внезапно подпрыгнул пульс. Сердце уже словно почувствовало приближающуюся беду. А когда мужчина развернулся к Алине лицом, она едва не упала в обморок. — Прошу любить и жаловать! Новый владелец Шеби — Матвей Гордеев! — торжественно объявил Егор Палыч. Сколотящимся сердцем Алина шагнула влево и, спрятавшись за спину коллеги, с округлившимися глазами смотрела на Вику. — Ты чего? — спросила одними губами подруга. — Прикрой меня, я выйду, — шепнула Алина. — Бежать отсюда прочь, — билось в ее голове. — Если увидят меня, то ради любопытства начнет копаться в моей жизни и узнает про девочек. Затем прикинет сроки, и тогда мне точно будет не отвертеться. И одному богу известно, что будет дальше. В ее голове пролетели недавние новости о Матвея, и по позвоночнику пробежала дрожь. «Он никогда не узнает про моих дочерей», твердо сказала она про себя. Затем шагнула назад, еще разок, еще, и оказалась у двери. Сунула руку за спину, нащупала ручку, и тут, и тут из кармана ее фартука на весь кабинет раздался мультяшный голос кота. «Покормите меня, я хочу есть!» Скривив лицо, Алина посмотрела на обернувшихся коллег, а затем, задержав дыхание, перевела взгляд на Матвея. «Алина?» — удивленно произнес он.